Глава 12. Чтобы найти преступника, требуется множество составляющих, и самое главное свидетели и улики, как бесспорное доказательство совершения преступления. А где мои улики? Где свидетели? А свидетелей-то у меня и не остается. Маша, к счастью, рядом, но, увы, ее сведения очень скудны. Так что плёночка, возможно, именно та ниточка, которая и поможет распутать клубочек. По дороге я стала выяснять, где находится Машин тайник, чтобы прикинуть, способен ли посторонний обнаружить это место. И куда ты спрятала пленку В занавеску. Апатично отозвалась Маша. «Куда?» Я не совсем поняла смысл ее тайника. «Ну, в портьеру. Знаешь, я купила плотную ткань для гордин и подшивала их с некоторым запасом на случай, если при стирке ткань сядет. Но этого не произошло. А внизу остался некоторый подгиб, куда можно сунуть что-либо, если хочешь спрятать». Гениально! Я действительно восхитилась простому способу хранения особо ценных вещей. Надо будет взять на вооружение такой вид тайника, а то иногда незваные посетители являются в мою квартиру. Пару раз у меня устраивали погром и обыск, хотя я стараюсь не хранить дома важных улик. Возможно, тайный посетитель Машиной квартиры до занавески так и не добрался. Я возлагала большие надежды на эту пленку. Поступить с ней я собиралась очень честно, дать Мельникову на разработку и на раскрутку по всем кражам. Возможно, Андрей не захочет провести розыск и задержание этого типа, так как прямых улик маловато, а лишь одни мои хождения, слежка и беседа с Крутиковым, которую к делу не приложишь. Тогда описание подозреваемого, а если повезет и его действительное изображение, я передам Плотникову и его компании. Эти изыщут возможности выследить и захватить воришку. Конечно, методы моих заказчиков не совсем гуманные, почему я и предупредила их о соблюдении мною правил законодательства. Но дать уйти этому хитрому плуту и хладнокровному убийце я не имела права. Что ж, он получит возмездие за содеянное. Мы подъехали к Машиному подъезду. Никого подозрительного, никаких машин. Я на ходу проверяла обстановку и оценила пейзаж с точки зрения безопасности. Все спокойно. В подъезде мы бесшумно продвигались по лестнице. Я вслушивалась в тишину и безмолвие пустоты. Перед тем, как Маша вставила ключ в замочную скважину, Я проверила дверь на наличие незаметных проводков. Кто знает. Вдруг лису придет в голову мысль ликвидировать взрывом квартиру с кассетой и одновременно избавиться от хохловой. Я ничего не обнаружила и позволила Маше открыть дверь. Она недолго повозилась замком, и мы вошли в квартиру. Внезапный голос из кухни. Остановил наше дальнейшее движение. Какая приятная встреча! Обе птички прилетели в клетку. Я и не ожидал такой удачи. Прямо по коридору, в проеме кухонных дверей, стоял мой недавний знакомый с пистолетом, направленным в нашу сторону. В холодных стальных глазах не было даже и тени любезности и галантности, которые он недавно расточал мне без всякой меры. Я отметила, что пистолет без глушителя. Если ему придется стрелять, а тем более дважды, то грохот будет достаточно сильный, хотя в рабочее время в доме наверняка одни пенсионеры и детишки. Даже если и высунуться, узнать, по поводу чего шум, то задержать его вряд ли смогут. А по предыдущим действиям лиса я поняла, что мнительностью и нерешительностью он не страдает. Проходите, не стесняйтесь. Только помните, что я держу вас на мушке. Никаких лишних трепыханий. Он радушно и приятно улыбался. Его глаза противно скользили и не упускали из виду ни одного движения. Далековато он стоит. Выбить пистолет не удастся. «Нет, не сейчас», – подумала я, стараясь обдумать ситуацию. «Такой ход со стороны лиса явно подтверждал мои рассуждения». Что пленка имеет компрометирующие его кадры, и что он пока еще ее не нашел. Самое главное, чтобы не спасовала Маша. Если она с испугу отдаст ему пленку, то он закончит свое общение двумя выстрелами в упор. Я подбодрила Машу взглядом и, почесав щеку, незаметно прикрыла пальцем верхнюю губу. Мы с ней молчали. Я тоже старалась создать видимость, парализованной страхом простушки. При этом я лихорадочно просчитывала возможные варианты нашего освобождения. Он провел нас в комнату, жестом указал место на диване, Сам уютно расположился напротив в кресле. «Садитесь вместе, теперь побеседуем!» Он заинтересованно обратился к Маше. «Где пленка, Что тебе Киселёв давал?» Маша изумленно посмотрела на меня, затем опять на Лиса. «Мне ничего Вадим не давал!» Голос у Маши слегка вибрировал и дрожал, но она сообразила, что в такой дрянной ситуации пленка является главным козырем в сохранении наших жизней. Она явно надеялась, что я по роду своей профессии просто обязана выкрутиться из передряги, в которую мы попали. «Что ж, придется брать инициативу в свои руки» и начинать активно пудрить мозги лису. «Позвольте узнать, а что вы делаете в чужой квартире? И почему пристаете к моей подруге с дурацкими вопросами?» Я вложила в интонацию максимум раздражения и возмущения. Лис улыбчиво прервал мою тираду. «Заткнись! С тобой я потом поговорю!» Сейчас вопрос к ней. Где пленка? Отдашь ее и свободно. Кто вы такой? Я с вами вообще разговаривать не хочу. Ого! Оказывается, Машенька может быть упрямой и показать свой норов. И опять я влезла в разговор, перетягивая внимание на себя. Ах, даже так! «Оказывается, Киселёв имел на вас какой-то компромат!» «Интересно, где он его спрятал?» Я нахально и бестактно уставилась на Лиса. Он прищуренно продолжал точить взглядом Машу. Потом сердито взглянул в мою сторону. «Об этом она нам и скажет!» «А может, лучше спросить у Крутикова?» Ведь они с Вадимом были друзья. Я постаралась запустить его мысли в другом направлении. Как же, друзья!» – он иронично отмел мои предположения. «Киселев не дурак. Наши теплые отношения с Димкой он учуял. Нет, ему бы он не доверил. Ну, почему вы думаете, что она у Маши? Может быть, он где-то ее закопал?» «Ну, при чем здесь мы?» Мой тон был обиженно-сердитым. По-видимому, мне удалось перехватить инициативу разговора и расшевелить интерес Лиса к своей персоне. «Допустим, эта дурочка по глупости вляпалась в историю. А ты-то чего везде нос суешь?» Он выплеснул на меня всю свою агрессивность и раздражение а затем вдруг, как улитка, спрятался в раковину и опять на лице маска безразличие и равнодушие. «Что вы! Я просто Машина подруга!» Я скромно приуменьшила свои заслуги. Хотя я успела заметить, что он злится и нервничает. Это уже хорошо, когда человек выходит из себя, Он непроизвольно совершает проколы и ошибки. Только вести игру придется терпеливо. Очень уж быстро дядечка меняет повороты. «Может быть, ты и Крутикову подруга?» Он скривился. «Тогда почему за ним кралась, как вор на ярмарке?» Я на это сразу обратил внимание. «Хотел с ним поговорить». Сидел в машине, ждал, когда он выйдет. Потом, гляжу, ты увязалась. Интересно стало. На его поклонницу ты не похожа. У нас с Машей свои цели. Это чисто личная ее просьба. Самой ей неудобно, а то еще подумает, что она за ним бегает. Ну, узнать причину его внезапного охлаждения к Маше, Было любопытно. Я косила под романтическую историю. Хотя теперь понятно, когда этот индюк меня впервые увидел. Ну и реакция у него. Тут же решил меня дальше проверить. «Ага! А на презентации ты зачем одна с мужиками в уголке пристроилась?» Продолжал он с сарказмом с легким оттенком добродушия и высокомерия одновременно. Морды у всех были такие деловые! Конечно, я и это тебе сейчас объясню. Какие могут быть секреты, когда у тебя в руках пушка? Ой, ну что же наврать! Минутное замешательство и еле заметная пауза могли его насторожить. Я ищу работу! а один мой знакомый составил мне протеже, так что на презентации было своего рода знакомство и легкое собеседование. Я несла откровенную чушь. Чушь плавно носилась в воздухе и никак не хотела вписываться в логику моего собеседника. «Как же, как же!» Он совсем разозлился от моего нахального вранья, но свое недовольство выражал скупо. Просто взгляд еще больше заледенел, и медленно, и вязко он изучал меня, затем с подковыркой спросил, «И какую же работу ты искала?» «Не очень пыльную и не обременительную, но денежную». Я абстрактно описала свою голубую мечту бить баклуши за достойную плату. «А что у моего гаража делала? Он внезапно пресек мои душевные излияния по поводу трудоустройства и, как обычный следователь, пытался сбить мои мысли в бестолковую кучу, чтобы потом вытащить из этой кучи явное несоответствие и уличить меня в нелогичности. «Значит, заметил, когда выезжал из гаража. «Да, действительно, Татьяна Ивановна, а что ты там делала?» Вон как мужчину вывела из себя, что он даже свое личное расследование стал проводить в отношении подозрительной персоны. «У меня там тоже гараж. Мне что, в свой гараж въехать нельзя?» Я отчаянно огрызнулась и сразу же взяла себя в руки. «Спокойно». Нельзя распаляться, иначе в пылу я не смогу придумать план выхода из тупиковой ситуации. «Жаль, я тебя не задавил тогда!» – мечтательно произнес лис. «Проблем было бы меньше. Да мне еще надо будет возвращаться в то место, а там и так было много шума». «Значит, он понял» что я видела взрыв, а, возможно, и то, как он передал пакет парнишке. Теперь я для него, ко всему прочему, еще и опасный свидетель. Кокнет он меня, как пить дать? Кокнет. Я уже мысленно стала составлять список, кого приглашать на свою панихиду. Плотникова не приглашу ни за что, Это он придумал устроить совещание на дурацкие вечеринки. Хотя на таких сборищах никто ни на кого не обращает внимания. А вот гляди ты, выискался любопытный и дотошный гражданин. Машу тоже не стоит приглашать. С ней мы встретимся в небесной канцелярии. Ой, что это я так раскисла? Если есть проблема... Значит, есть и решение. Надо направить эскадрон моих мыслей шальных в позитивном потоке. Стоп! Почему ему надо будет возвращаться в гараж? Возможно, он что-то там прячет? Опять взыграло любопытство, и мысли о трагической кончине самопроизвольно оттеснились жаждой познания. У меня появилась небольшая идейка, как выскользнуть из щекотливого положения. Что ж, приоткрою свои карты, посмотрим, как это сработает. Так, значит, вам все известно о моей миссии? Я печально и покорно скисла. Я не собиралась впустую демонстрировать свое достоинство и обиду по поводу его хамского поведения. Что ж, поиграем в околпаченную дурочку. Мысленно я уже примеряла шутовской наряд с бубенцами. Конечно, а сегодня я понял все окончательно. Он упивался своей сообразительностью и с великодушием победителя расслабленно улыбался. Но пистолет в руке держал крепко. «Ты на этих пузанов работаешь. У них что, никого поприличнее не нашлось?» Он омерзительно пытался меня унизить и поселить сомнения в моих способностях. Но сейчас не время для амбициозного восстановления попранного самолюбия. Я не позволила растерянности и дурашливости сползти со своего лица. Не стоило переигрывать и изображать полную идиотку, но и для блистания умом повода не было. Но эти-то совершенно с другим делом обращались. У них свои банковские проблемы. Я невинно сделала паузу, чтобы у него отложилась в сознании именно эта версия но ведь заказчик-то у меня другой человек. А потом я вовсе умолкла, но увидела нетерпение в его глазах. А куда нам торопиться? Подождешь, теперь твоя очередь открывать карты. «Кто — Кто? — спросил он заинтересованно и раздраженно. — Я думала, что вы все узнаете, — продолжила я вяло и с неохотой. «Кончай темнить, а то хлопну, как муху!» Взвился он на мой спокойный и безразличный тон. «Как же! Под прицелом человек должен бояться и суетиться, вымаливать пощаду. А я тут разглагольствую и всего лишь чуть-чуть растерялась». После смерти Киселева, а потом ограбление его квартиры, У его матери возникли законные подозрения. А потом, когда я нашла в их квартире пленку с какими-то незнакомыми ей лицами, тогда мы и вовсе призадумались. Я пространно, с нарочитой поспешностью выкладывала ему информацию. Конечно, я опять ему соврала, но пусть мой собеседник думает, что кассета уже у меня». Такая версия меня вполне устраивала. Есть шанс, что он не будет здесь копаться. Значит, кассета была у него дома. Он разочарованно и с обидой отреагировал на мои слова. «А где она теперь?» – тут же сориентировался он. «Теперь она у меня дома. Я согласна обменять ее на наши с Машей жизни» внесла я деловое предложение. «Ах, ты согласна!» ворчливо буркнул лис. «Ты мне еще условия ставить будешь. Может быть, это и не та пленка?» «Скорее всего, именно та!» Маша удивленно смотрела на меня, не совсем осознавая, почему я так повела разговор. Наверное, она считала, что если торг за наши жизни состоится, то зачем уезжать так далеко от кассеты? Обмен можно произвести прямо на месте. Хорошо еще, что ее ошарашенный вид не заметил лис. Он озабоченно погрузился в свои грандиозные думы. Да что и говорить, ситуация скользкая. Отправить меня одну за нужные вещи он не мог. Я же не собираюсь, как кролик, выполнять все требования удава. Оставить с собой Машу, как заложницу, тоже невыгодно. Если я обращусь в милицию и опишу ситуацию, то сразу вызовут бригаду спецов по освобождению заложников. Не хотелось ему связываться с органами власти, тем более, когда он так недосягаем. О нем нет никаких сведений. А уже обо всех свидетелях он позаботился. Ну и ко мне домой ехать рискованно. Вдруг там засада или еще какие-то неожиданности. Ну, решайся, дядечка. Мне бы хотелось дальнейший разговор вести на своей территории. Все-таки дома даже стены помогают. Обе легли на пол быстро. Внезапно скомандовал он. «Неужели что-то не сработало? И сейчас мы получим папули в затылок?» «Нет, на обыск моей квартиры лис не хотел тратить свое драгоценное время». Он открыл шифонер, вытряс некоторые вещи. Приглянулись ему тугие эластичные колготки – которыми он стал связывать Маше руки за спиной. Та уже была на грани истерики, она совершенно растерялась от неизвестности. Непонятными были не только мои планы, но и резкие действия Лиса. Только бы она не сорвалась. «Ну, полегче! Что же вы с девушкой так грубо обращаетесь?» Я старалась разрядить нервозную обстановку и тем самым показать Маше, что держу ситуацию под контролем. Лучше помолчи! Он энергично и с большой силой завязывал узлы. Это тетеря по глупости и наивности влетела! А ты что, в шпионов поиграть захотела? Вот и тут. Машина, сексопильность и беззащитность сыграли свою роль. Я подумала, что сердце у лиса совсем не мягкое, но красота Маши произвела на него легкое размягчение мозгов. Хотя, вероятнее всего, это лишь небольшая отсрочка. Что ж, не буду его нервировать, пока что все идет по моему дикому плану. Честь и хвала, Машеньке что она пусть и не смогла мне подыграть, но зато не мешала дискутировать с лисом. Он рьяно завязал Маше рот и расположился надо мной. Тебя я связывать не буду, но помни, только одно неверное движение, и я всажу в тебя пулю. Учти, я не промахиваюсь никогда. Он водил пистолетом по моему затылку. «Лучше совершим обмен по-хорошему и расстанемся, как случайные знакомые». Очень гадкое ощущение от холодного тяжелого предмета на затылке. Тем более, что этот тип, оказывается, уже проявлял ко мне интерес и явно не собирался отпускать меня просто так. Вдруг его казуистическое и извращённое мышление придумает оригинальную ловушку. Нет, лучше его не злить и не раздражать, а то ненависть и обида перевесят. когда моё сердце пошаливало, и пульс стучал не только в висках, но в каждой клеточке. По его команде я медленно поднялась с пола. Стыдно признаться, но руки тряслись, а ноги были ватными и не совсем устойчивыми. Положение незавидное. Под прицелом и пристальным вниманием этого индюка мне совершенно плохо думалось. Мы вышли в подъезд. Он легонько поддерживал меня под локоть. Ствол пистолета через ткань его пиджака противно упирался в бок На таком близком и интимном расстоянии оказалось, что этот гусь ниже меня. Со стороны просто супер парочка. Выйдя из подъезда, мы обошли дом. У торца противоположного здания пристроилась его белоснежная нива. Так вот почему у подъезда я ничего не обнаружила. Этот тип предусмотрительно оставил машину вдалеке от дома. Расторопный и башковитый дядечка. Ему было несколько неудобно открывать дверцу машины и заодно держать меня под прицелом. Хороший повод сделать ноги. Но как бы хорошо я ни бегала, против его оружия ничего не сделаешь. Он совладал с замком и прямо, невзирая на руль, протолкнул меня в салон. «Устраивайся поудобнее!» – злорадно произнес он, завел мотор и двинулся на улицу, идущую к моему дому. Даже адрес не спросил. «Ну, конечно! Он же проследил мой отъезд с презентации прямо до дома!» Так что адрес ему знаком.